Глава семнадцатая. Шериф в Акадии. Марго с удивлением уставилась на стоящего перед ним мужчину. Сейчас он весь раскраснился, был чрезвычайно золой, без паузы орал на хороняку. Однако Марго удивило вовсе не это, а одежда мужчины. Шериф Акадии, чироки, бил, выглядел странно, и это мягко сказано. Нет, может быть, для местных, для старателей в целом такой внешний вид, такая одежда была нормой, но для Марго его наряд был просто нелепым. Возможно, причиной такого удивления послужило то, что Марго довольно долго прожила в золотых мирах и крайне редко бывала на развивающихся молодых аграрных планетах. Она предпочитала обходить стороной всевозможные злачные места, захолустные системы. Её жизнь протекала в суперсовременных мегаполисах в максимальном комфорте и удобстве. Она привыкла к жителям золотых миров, их повадкам, моде, и теперь у неё случился самый настоящий диссонанс. Стоящий перед ней шериф выглядел как дикарь, не иначе. Во-первых, это его дурацкая шляпа. Ладно бы ещё они сейчас находились на жаркой планете, где подобный головной убор имел бы смысл. Защищал голову от палящих лучей солнца, местной звезды, если правильно. Но ведь они на Акадии, где не то что жарко не бывает, а на улицу без шлема, скафандра, нечего даже и высовываться. А если уж и носить головной убор, то защищающий не от солнца, а от дикого холода. Опять же, привыкшая к золотым мирам Марго не могла представить, что мордатый, пузатый, непричесанный, небритый мужлан перед ней — представитель закона. В ее понимании и памяти офицеры сил правопорядка статные, подкачанные, малословные крайне холодные снобы. Она в жизни не могла представить, что кто-то из них не только позволил бы себе орать на гражданина, но еще и использовать нецензурную лексику. Ну а местный шериф Чироки Билл вообще нисколько не стеснялся. Его даже не останавливало ее, Марго, присутствие. Он сыпал проклятиями и ругательствами, будто не на рабочем месте находился, а в каком-то притоне. Марго поморщила свой носик, мерзкий тип. Будь её воля, и секунда бы больше не выдержала. От людей, подобных шерифа, она вообще старалась держаться подальше, а если те не отставали, могла с лёгкостью отбить у них желание продолжать. А в этот раз ни один из её излюбленных методов, например, удар между ног с такой силой, чтобы у жертвы в ушах звенело и глаза вылезали, выстрел в конечность, ну или, что гораздо более гуманно, струя из перцового баллончика напрямую в наглую рожу, не подходил. Сделай она такое с местным шерифом и мигом вышвырнут скадий. И тогда всё, вся экзотея провалится. Так что приходится терпеть. хороняка же с невозмутимым видом стоявший выслушивающий весь поток лившийся на него вдруг вздохнул и произнес из каких пор такая задница как ты бил стал вдруг таким правильным чироки прервался на полуслове удивленно уставившись на хороняку мы знакомы глухо спросил он еще бы ты ублюд подстрелил меня когда мы вместе воровали руду у корпоратов на перегрузочной станции. «Хриняка?» Удивленно вытарщился он на старика. «Он самый!» Шериф тут же воровато оглянулся по сторонам. Не услышал ли кто из помощников то, что только что сказал Хриняка. Не заметив, чтобы кто-то из присутствующих проявил интерес, все трое помощников шерифа уткнулись в свои экраны и молча работали. Видимо, тот поток брани, который только что лился на храняку и марго для шерифа, являлся нормой общения, к которой все уже давно привыкли. Он зло сверкнул глазками и зашипел. «Молодой был, глупый, энергию девать было некуда. Вот и творил черт знает что». «А теперь стал старый, толстый и ленивый. Теперь не позволяешь другим глупости делать». «Ну, типа того». «Так чего орёшь-то? Вон гопори какие-то старатели грабят. Мои друзья поймали одного. А ты тут вместо того, чтобы этих самых гопников ловить, мне что-то предъявляешь?» «Так твои дружки пытать его собрались? Ты ж сам сказал?» «Допрашивать, а не пытать. Или ты не хочешь узнать, откуда на Каде эта банда взялась, и что им надо?» «Хочу, конечно, но бы пытать человека не позволю. Всё по закону должно быть». Ты смотри, какой правильный стал. Я шериф, черт тебя дери. Сейчас же связывайся со своими, чтобы пальцем его не тронули. Или я вас упеку в каталашку. Все по закону должно быть. Какого хрена ты нас собрался? Я здесь закон! Пленника сюда мне! Немедленно! Сейчас же! Не ори, кишки простудишь. Метель началась, связи нет. Чироки раздумывал всего несколько секунд. «Тогда я полечу за ним сам, а ты со мной. Дорогу покажешь». «Вообще-то у нас тут дела есть». Попыталась была отбиться от шерифа Марго, но не тут-то было. «Вы обязаны содействовать представителю власти, если вы законопослушные». «Да всё, всё. Хрен с тобой. Летим. Дай хоть прикупить кое-чего». «Немедленно!» Хороняка лишь вскинул руки, показывая, что безоговорочно сдается. «Кэнси! Бегом в проходец! Выдвигаемся!» я шеф!» Один из помощников моментально вскочил и бросился на выход. «За мной!» Приказал Чироке, развернулся и двинул в сторону дверей, за которыми несколькими секундами ранее исчез Кэнси, его помощник. Хороняке Марго не оставалось ничего другого, как подчиниться. Они с понурым видом поплелись следом за шерифом. Метель была такая, что разглядеть за лобовым стеклом хоть что-то было просто невозможно. Благо в проходце шериф имелся локатор, благодаря которому водитель, в качестве которого выступал Кэнси, заранее объезжал скалы, провалы и овраги. Ехали молча. Хороняк отдремал. Шериф что-то бурчал себе под нос про неотёсанных старателей. И что он с ними сделает, если вдруг пленник? Марго же нарочито игнорировала его самого, его бормотания, но ну Аканси был занят управлением проходцем. Вопреки ожиданиям, дорога не заняла у них много времени, хотя лично Марго считала, что плестись они будут долго и нудно. Чироки постоянно подгонял своего помощника, заставляя того выжимать из проходца все, на что тот был способен. Ну а грави-машина, хотя она и была далеко не первой свежести, но с технической стороны нареканий не вызывала. «Пёрла, что твой вездеход!» Да, собственно, почему не перить? Была бы эта колёсная машина вроде того аппарата, которым любил пользоваться Юджин, тогда дорога действительно была бы долгой. А так? Грави-движки работают. Проходит стрелой, летит вперёд, а разыгравшаяся непогода совершенно никак на скорость не влияет. «Кажется, добрались!» Голос Кэнси заставил всех в салоне встряхнуться. Шериф Билл тут же уткнулся носом в экран локатора, разглядывая появляющиеся очертания базы. Хороняк, зевая, подтягивался. Марго продолжала всех игнорировать. «Ваша база!» Повернувшись к хороняке, спросил Билл. Марго начисто игнорировал, как и она его. Но если Марго делала это так, как ей попросту не нравилось поведение шерифа, то не сказал ни слова той самой девушке, так как являлся самым настоящим ненавистником о чём украдкой Хроняка и сообщил Марго. Хроняка поднялся со своего места, схватился за спинку водительского сидения и наклонился к экрану локатора. «Да, наша». «Наконец-то! Ещё дальше забиться не могли? Чего в такой глуши засели? В следующий раз буровые прямо у тебя в офисе поставим!» «Поумничай мне тут еще!» Проходец медленно подкатил к жилому модулю. Замер прямо напротив входа. Первым из салона выбрался сам шериф. Он огляделся по сторонам, пошел к дверям. Остальные посеменили следом. Едва только пройдя шлюз, шериф снял шлем. «Кэнси, шляпу!» Помощник тут же протянул шерифу его сомбреро, как мысленно начала именовать головной убор Марго. Нацепив шляпу на голову, шериф упер руки в бока, а взгляд направил на двоих мужчин, сидевших на диване. «Ну?» «Что «ну»?» «Блин, нигде». «В Караганде. Ты еще кто такой?» «Я шериф Кадди». Выпитив грудь, хотя, скорее уж, выпитив свое необъятное пузо, ответил Билл. «Ну, чего сидим, где подозреваемый? Метнулись и привели». «Слышь, Чироки...» «Ты таблеток для смелости, что ли, обожрался? Или просто охренел уже в край?» «Слышь ты, а если я, а... Четвертак?» «Он самый. Ты чего буровозишь?» «Вы задержали подозреваемого, я прибыл, чтобы его забрать. Где он?» «В надежном месте». привели сюда! Быстро!» «Да ты вообще, что ли, страх потерял?» Возмутился второй мужчина, поднявшийся со своего места и как бы невзначай положивший руку на рукоятку пистолета, висящего на бедре. «Так, слышь, руку от пушки убрал!» Ревкнул Билл, хотя было видно, что он сдрефил, так как вместо грозного рыка дал петуха. «Или что?» «Хэнси, наручники!» «Эй, бил ну ты палку-то не перегибай!» предупредил шерифа четвертак. Мы же и обидеться можем». «С обиженными знаешь, что делают?» — усмехнулся шериф. «Ну, урод!» «Чего сказал?» «Ничего», — вмешался четвертак. «Все, спокойно. Надо подозреваемое, сейчас будет. Все, угомонитесь». Второй старатель вроде немного успокоился, убрав руку от оружия, но все еще сверлил злым взглядом шерифа. но ну, а то чувствовал себя крайне неуютно. Несмотря на показную браваду попытки показать себя крутым, на деле шериф очень сильно нервничал и боялся того, что старатели могут начать перестрелку. Все же, как бы ни кичился своим положением Чироки Билл, однако понимал, что здесь и сейчас выйти победителем в случае, если начнется перестрелка, он не может. Но изменить свое поведение, к которому привыкло большинство старателей, да и его собственные подчиненные, он не мог. Терять авторитет было нельзя. Хвала небесам, Четвертак вернулся быстро. И не сам. Он вел рядом с собой человека, чьи руки были скованы за спиной. На голове человека было нечто вроде мешка. «Что это такое?» «Пленный. Ну, подозреваемый твой». Белл тут же сдернул с головы пленника мешок. Тот склонил голову, пряча глаза от яркого света, бившего от ламп под потолком. Шериф несколько секунд просто его разглядывал. Обычный парнишка, лет двадцати с небольшим. Он был ни разу не похож на мародёра, скорее уж наоборот. Его бы можно было назвать старателем. Вон костюм на нём вполне себе пристойный, боты недешёвые. «Эй, пацан, тебя били? Угрожали?» «Эй, шериф!» — прошипел приятель четвертака. «Этот урод со своими дружками на базу клифа напал. Семейство Сью пришил. Обоих!» И Мэри, и Марти. А затем и нас пытался завалить. Ты ему еще конфету предложи. Обязательно. Здесь вы никто, понял? Узнаю, что вы тут самосуд пытались устроить. Сгною. Забирай этого ублюдка и пошел отсюда. Ревкнул разозленный старатель. Да я тебя. Взгляд шерифа уткнулся в дуло пистолета, нацеленного ему прямо в лицо. Пошел отсюда, быдло-быдло-рога. Вся спись мигом слетела с шерифа. Одно дело — дерзить, когда тебе ничего не угрожает, и совсем другое — продолжать буровозить, когда тебе прямо в лоб целятся из пистолета. «Я это запомню», — промеблил шериф и, повернувшись к помощнику, рявкнул. «Забирай подозреваемого!» Уже возле двери он повернулся, обвел взглядом присутствующих и заявил. «Вы все подозреваемые! Покидать планету запрещено!» Ваши корабли будут арестованы до особых распоряжений. По требованию незамедлительно явиться в участок. Всё ясно!» Когда проходит с мигалками на крыше, развернулся и попёр прочь от базы старателей, четвертак, наблюдавший за происходящим, оторвался от экрана и повернулся к Юджину. «Ну, и чего ты завёлся?» «Да чего он, бычится «А тут и Чироки не знаешь». «Знаю как раз, чмошник редкостный». В жизни не думал, что он тут шериф. Как у кретин только додумался его. Вот это самое интересное. И чего тут интересного? Да он на Каде появился всего-то месяцев восемь назад. Сразу подвязался к тогда еще шерифу Барнсу. Славный был мужик, хоть и в возрасте, но спокойный, рассудительный и... И чего? Проницательный, что ли? Не знаю, как назвать. Короче, долго к нему Чироки просился, а Барнс отнекивался. Но когда пропал один из помощников, таки пришлось брать Чироки. Других кандидатур не было, а работать ведь кому-то надо. Пропал помощник? Интересно. Нам всем было интересно, кивнул четвертак. Но ни хрена так и не узнали. Был человек и пропал. Так и не нашли ни следов, ни тела. Охренеть! Вообще в жизни бы не подумал, что такой тип, как Чироки Билл, вдруг решит стать легавым. Знаешь его? Ещё как, хитрый, мутный, скользкий тип. Никогда с ним дел иметь не буду. Один раз из-за него чуть не подох. Этот идиот в меня пальнул. В жизни бы не подумал, что он... А кстати, как он шерифом стал? Это ещё более интересно. Барнс отправился на патрулирование и... Что, тоже пропал? Нет, его нашли. Его проходец застрял в паре сотен километров от города. Глюканул энергоконтроллер. И Барнс просто-напросто замёрз. «Ничего себе!» — удивилась Марго. «Как такое вообще возможно?» «Вот так!» — вздохнул четвертак. Как результат, шерифом стал Чироки. Набрал целый штат лизоблюдов, которые чихнуть боятся без его разрешения. «Хотя есть там и нормальные парни, но они тоже против Билла не пойдут. Сидят себе тихо, и всё». А этот урод чудит, как может, прикрывает контрабанду, дилеров пыли крышует. Отличный шериф, и конкурсы интересные. Короче, понял, о чём я говорил? Ну да, похоже, ты прав. Это вы о чём? По пути расскажу. Всё, двигаемся следом за шерифом. Последнее слово он произнес с таким ядовитым презрением, словно это было обидное оскорбление. бил постоянно ерзал на своём сиденье, будто у него шило в пятую точку попало и постоянно мешало. То он включал камеру наблюдения, проверяя, как себя ведёт пленник в специальном отсеке для заключённых. То начинал клацать локатор, меняя масштаб, то ли пытаясь понять, как далеко они уехали, то ли вычислить, как долго им ещё предстоит добираться до города. То ли, как считал сам Кэнси, боясь преследования. Однако никакого преследования не было. Проёрзав еще с полчаса, бил вдруг повернулся к Кэнси и заявил. «Тормози!» «Что?» «Тормози, говорю!» Кэнси, привыкший к внезапным и неадекватным вспышкам гнева начальника, предпочел остановить проходец без лишних вопросов. «Идем, проверим заключенного!» «Да вон он сидит, никуда не собирается!» Боркнул Кэнси, кивнув на экран, где как раз и был виден спокойно сидящий на лавке пленник. «Идем, я сказал!» Кэнсио кратко вздохнул, но спорить шефом не стал. Чёрт, ещё пару месяцев, надо продержаться, а затем он выскажет всё этому самодуру. Ещё и по роже вмажет. Трусливый, тупой индюк. Как же он достал! Но пока надо молчать, надо держаться. тоже же, Кенси, парень, всего два месяца, и ты свалишь из этой дыры. Ты будешь богатый тогда. Едва только Кэнси оказался на улице, дверь тут же с шипением закрылась. Укрыв от глаз тёплый и комфортный салон проходца. «Идём!» Махнул рукой Билл, первым сдвинувшись к задней части проходца, где и находилась дверь, отсек для перевозки заключённых. Добравшись туда, Билл кивком головы указал на неё и приказал. «Открывай!» «Да зачем?» Канси всё же не выдержал. Ну что опять за хрень взбрела в голову этому идиоту, его начальнику? «Что вы хотите сделать?» «Я? Наказать урода, который убил помощника шерифа!» «Чего?» — Ашалила переспросил Кэнси, поворачиваясь к начальнику, однако не успел. Пуля, ударившая его в спину, заставила бедолагу завалиться в снег лицом. Билл же, спокойно спрятал свое оружие, зашагал назад, открыл дверь в проходец и залез внутрь. После этого он уселся на место пилота и включил консоль связи. Все время, пока они ехали, он ждал, пока закончится метель. И вот они вырвались такие снежные пурги. Здесь связь уже должна была работать. «Эй, что там происходит?» Самопальный отсек для заключённых отлично пропускал звук, так что заключённый наверняка услышал выстрел. И хрен с ним. «Эй, слышите?» «Да чего тебе?» «Что там происходит?» «Помощника шерифа убили», — ответил Билл. «Кто?» Голос пленника явно был удивлённым. «Что, решил, может, что дружки на помощь пришли?» «Идиот». «Ты!» — заявил Билл, не выдержал и дал пару смешков. «Я?» — голос пленника был полон удивления и испуга. «Как? Я не... Когда?» «Когда пытался сбежать. А теперь заткнись!» Он таки смог дозвониться до требуемого человека, и едва тот ответил, чироки заорал во все горло. «Вебер, идиот! Тебе что, вообще ничего поручить нельзя? Что вы, с сраных старателей, поодиночке перестрелять не можете?» Выслушав ответ оппонента, Чироки заорал еще громче. «Да ни хрена вы не справляетесь! Всего-то и нужно было завалить этих уродов! А что на деле? Ваших постреляли, раненого после вашего нападения привезли в город! А если бы он очухался? Благо я подсуетился, и ничего он уже рассказать не сможет! И только было я расслабился, знаешь, что случилось? Какие-то два дебила смогли отбиться от твоих и даже взять одного в плен! Что? Да без понятия, что он им пел! Короче... «Я скидываю координаты базы этих старателей. Убей их! Убей их всех! Понял? Чтобы никто не ушел! А с твоим, с твоим я сейчас разберусь. Из-за него, кстати, пришлось грохнуть Кэнси. Ты хоть понимаешь, как я подставляюсь? Уже в третий раз! В третий! Ладно, все, занимайся. Бери всех своих и дуйте на ту базу. Там трое мужиков и одна баба. Да, все, на связи». Закончив разговор, Билл выбрался с водительского места Покинул проходицу и, обойдя его, тут же рванул дверь отсека для заключенных. Он отскочил, взвел оружие и... бах! Звенящую тишину разорвал звук выстрела и крик полной боли.